Глава 7 Ужин и коварство. «Эй, подружки!» – раздался бодрый голос Ромейра. «Позже посекретничайте. Лучшее мясо от лучшего в мире повара готово!» Что-то внутри противится, не хочет это делать. Казалось бы, после всего случившегося я должна хвататься за любую возможность. Витольд прав, Ромка красивый. Дракон не дракон, а дракон да и правда может переключиться». Даже, наверное, не сильно расстроится. Он же ей явно не для эликсиров. Как женщина, я ее в принципе, понимаю. Что до морали? Ну какое мне дело до левого мужика? Витька выпорхнул из комнаты в приподнятом настроении. Маньяк-отравитель. Хотя он же темный жрец. Вдруг у них руки так и чешутся кому-нибудь напакостить. Я уныло плелась следом. Пожалею об этом. Вот как чувствую. Не хочу. Со слов Витьки, без сердца я ничего не чувствую, а значит и симпатизировать мне нечем. Витьку тоже спасла из ловушки по доброте душевной. Вот и Ромеира в лапах извращенки не радует. «Ты же вроде переодеться хотел», — хмыкнул Ромко, глянув на Витольда. «Впрочем, я бы тоже подзабыл об одежде, находясь рядом с Эльвирой». Он подмигнул мне и поставил на стол две тарелки с отбивными и приборы. «Наслаждайтесь». Витольд забеспокоился. «Два?» «А ты что же?» «А я...» Ромейро улыбнулся мне, как чеширский котик. «Сыт красотой моей гости «Травануть нас хочешь?» Прищурилась я. «Почему вас?» «Только его!» Хохотнул ромейра кивнув на Витьку. «Да я из трактира только. Это ж вы целый день в клетках!» «И правильно!» Кивнула я, бесстрашно садясь за стол. «На меня яд можно не переводить. Я все равно скоро умру. Ты должен поесть!» С нажимом произнес Витька и посмотрел на меня. «Может, Эльвира говорит? Ромейро сложил мускулистые руки на груди и мурлыкнул. «Уговаривай. Я очень даже за». Я посмотрела на Ромку и немного успокоилась, увидев по глазам, что он тоже веселится. «Блин, мы с этим парнем явно на одной волне. Как его травить? Мы будем чувствовать себя совершенно неловко, если ты не разделишь с нами ужин. Давай за компанию. Или садись пить с нами хотя бы». «Ладно, хлебну квасу. Будете?» Он направился в кладовую. «Конечно!» Ромеиро достал высокий глиняный кувшин и три кружки. «Сейчас прохладно, но в жару самое оно!» Налил всем и вдруг тряхнул головой. «Точно, совсем забыл. Я мигом, а вы пока ешьте!» Он вышел из кухни. «Так, отлично!» Витольд тут же вытащил из поясной сумки какой-то флакон и влил в центральную почти половину. «Чтоб наверняка подействовало!» пояснил он и потер ладони. «Представляю, как Адараконда потом повеселится». «Злой ты!» – вздохнула я, отрезав кусочек мяса. «Ромка нормальный мужик, только не особо умный, расприютил пару незнакомцев, один из которых темный маг, собирающийся его отравить. Мммм, а еще он обалденно готовит. Будь у меня сердце, уже подарила бы ему. А его окажется у Адараконды», – пробурчал враз помрачневший Витольд. «Да и сомневаюсь, что ему твое нужно. Явно же целый склад полный девичьих сердец. А вот и я. Чего не едите?» Ромейро глянул на стол. Думал, уже и нет ничего, пока бродил. Держи, радость моя. Задубела совсем. Он протянул мне темно-синюю кофту, отдаленно напоминающую современную спортивную куртку. «Хоть погреешься». «О, спасибо! А про то, что не едим, тебя ждем». «Кстати, твои фанатки не против, что ты сбежал один?» «Ну я же не один!» – мило улыбнулся он. «А в приятнейшей компании!» Ромка сел и разом осушил почти всю свою кружку. На лице Витольда разъехалась зловеще торжествующая улыбка. «Так расскажите, как вас занесло к гномам?» Дракон подпер щеку рукой. «Ну, на самом деле, это очень глупая история. Я отправила в рот еще кусочек. Мы шли по лесу, а потом Витьку притянула в ловушку. Я ему помогла» решила опустить героический побег. а потом мы наткнулись, судя по всему, на тех, кто эту ловушку поставил. А, -а, -а. Ремей разевнул и потер глаза. М да забавно. А что в лесу делали? погребы Так ты для этого он снова зевнул, а речь замедлилась. Одета не под Его глаза закрылись, но он мотнул головой. Что-то я подустал взбодриться бы? Допил оставшийся в стакане квас. Я обиженно посмотрела на Витольда, пытаясь взглядом передать, насколько мне не нравится происходящее. «Может, тебя до комнаты проводить? Ты где спишь?» «Там же, где и...» Ромейро попытался улыбнуться. Глаза закрылись, и он уронил голову на стол. Витольд вытянулся и замер, будто хищник перед прыжком. Я поджала губы, а потом сняла кофту и накрыла плечи будущей жертвы Адараконды. «Вот вроде я спасена, а на душе паршиво. Мне все это не нравится», — на всякий случай пояснила я. «Что именно? Вернуть свое сердце?» «То, что ради такого пострадает другой человек», — надулась я, погладив Ромку по спине. «Может, вам, жрецам тьмы, или как там, нормально? Но для меня это за гранью адекватности». «Может, он еще и сам будет доволен? А ты будешь в порядке». Витольд коснулся моего плеча. «Для меня это несоизмеримо», — он зевнул. «Важнее». «Что-то сомневаюсь. Ты жрицу вашу видел?» «А, да, видел». Я вздохнула, вспомнив его убежденность в неотразимости наставницы. И тут же заметила, что Витька успел заглотить свою порцию мяса. Ничего себе аппетиты. И скорость. «Смотрю, тебе тоже было вкусно?» «Да, готовит он приемлемо». Кивнул Витольд, потер кулаком глаза и вздохнул. «Сейчас немного посижу и пойдем». «Пойдём!» – пробормотал он себе под нос, а после снова сладко зевнул и уснул. Я посмотрела на Ромку, потом на Витьку, на свою тарелку. Либо Витька решил хряпнуть зелье на пробу, либо... Я убрала руку со спины Ромейра и встала. «Я тут, понимаешь ли, переживаю, травить не хочу, а он... Решил нас усыпить да надругаться?» Посмотрела на свою тарелку. «Моё мясо тоже траванул? Хорошо, что съела всего пару кусочков». «Вот. А в детстве требует не болтать за столом. Это, может, мне только что жизнь спасло?» Немного посидела, попивая квас. Его Ромка разливал из одного кувшина, так что должно быть безопасно. Ничего не происходило. Мясо манило дивным ароматом, и языку хотелось еще раз ощутить тающий вкус. Но я мужественно держалась. «Не жрать после шести!» Вздохнув, я решила прогуляться, пока сила воли не пошла трещинами. Всё равно парни вряд ли очнутся в ближайшие часы. Да и когда еще представится возможность погулять по такому месту? Когда мы заходили с Ромкой, то сразу из холла свернули вправо и вышли в кухню. Я толком и рассмотреть ничего не успела. На стенах в коридоре большие картины с красивыми пейзажами в золочёных рамах. Вазы. Под потолком крупные светильники с какими-то магическими камушками. И хорошо, Ромка задолбался бы свечи менять. Да и приятного мало, когда на голову что-то капает. Надеюсь, в этом замке нет привидений. Хотя страшнее только на хозяина хором нарваться. Призраки пугают, а человек может и по шее надавать. А вдруг громко и правда дракон? Элементов роскоши столько, будто дизайном занимался кто-то из глубинки с весьма карикатурным пониманием «дорого-богато». С другой стороны, если бы это была правда, а драконда его бы уже давно сцапала – Тут же только неоновой вывески не хватает. А учитывая, как легко Ромеира пускает всех к себе домой, интерьер точно не секретный секрет. В холле тоже была лестница на второй этаж. Тихонько кралась по ней, но каждый шаг все равно сопровождался скрипом. Жутенькие древние замки. Сейчас надумаю себе призраков и... А хотя не. Сердце сперли, так что и инфаркта можно не бояться. Наверное. По моим предположениям, второй этаж был жилым, так что я не стала тратить время и пошла выше. Потолки высоченные, но этажей вроде три, плюс выход на крышу. Туда идти я побоялась. На выбранном этаже я встретила неожиданно большие залы с драконьим антуражем. Что за черт! Каменные стены украшали барельефы сражений с крылатыми ящерами, картины и гобелены. Жесть! Блин! «Что, получается, Витька прав?» В углу комнаты были свалены какие-то железяки. Подойдя ближе, чтобы рассмотреть, я замерла. Это щиты и оружие, оплавленные и покореженные огнем. «Дракон!» «Значит, мы нашли его? Так быстро? Я не умру?» «Вот какова плата за доброту!» Голос Ромейра, усиленный эхом, прокатился по залу и заставил вздрогнуть. «И для чего понадобилось меня усыплять?» «Если с целью надругаться, то в сознании толку было бы больше. Я бы помогал». Я медленно обернулась. Ромка стоял, навалившись на перила лестницы. «Как, блин?» «Витька сказал, что сыпанул ему с запасом». «Или на драконов не действует». «Ты дракон!» Выдвинула я очевидный, но все еще невероятный вывод. Ромейро усмехнулся и хищно расслабленным шагом направился ко мне. «Что мне лучше сделать?» Он остановился почти вплотную, вглядываясь в мои глаза. «Опровергнуть этот гениальный вывод или подыграть, чтобы порадовать тебя?» Я и сама не знала, что, прислушиваясь к себе, пытаясь понять. Витька сказал на мне заклятие, я должна чувствовать драконов. А потом сказал, что я неправильная. И много чего еще сказал, я ни черта не понимаю. Сердце стучало в висках, я смотрела в корей глаза и пыталась не грохнуться в обморок от нервного напряжения. В конце концов, я хихикнула и отступила. «Мне нужно достать сердце дракона для одной помешанной жрицы тьмы. Или как-то так». «И для чего, интересно?» «Да так», — я махнула рукой, — «чтоб свое вернуть. Очнулась, а тут жрицы эти, с ножом». Сама не поняла, в честь чего свалилась в откровение. «И вот, — говорят, — либо притаскиваешь сердце, «Либо помрёшь через два месяца». Покачав головой, я отвернулась. «Нет, хрень всё, забудь. Просто помру. Витька решил, что ты дракон, так что лучше тебе смыться по-тихому, пока он дрыхнет. Не знаю уж, на кой черт ты его усыпил, но пусть будет. Он бестолковый, но без веской причины шевелиться не станет». «Усыпил, потому что темный жрец, и лучше пусть ночью поспит, а не напрягает». Ромера повел плечом. «А что за жрица?» «Если красотка вроде тебя, то, может, я ради такого дела и драконом побуду?» «А ты как к дамам сильно в теле относишься?» «Объемы на красоту не влияют», — он посмеялся. «Тем более сомневаюсь, что кто-то превзойдет меня по весу». «В этом теле или драконьем?» — хмыкнула я. «Не, Ромка, там сильно на любителя». «Эх, а я хотел героически тебя спасти». Он переминулся с ноги на ногу, будто раздумывая. В общем, ладно, скажу как есть. Я сама охочусь на дракона. Почти выследил его, но этот ловкий упырь успел сбежать. Я задержался в его сарайчике с надеждой, что он вернется. Но дракон как-то не особо торопится. «Так это...» Я оглянулась. «Его дом?» «Правда?» «Так, а давно он был здесь?» «Месяц где-то не появлялся. Я тут со скуки дурею уже. Но раз тебе два месяца отведено, то шевелиться нужно». Ромейро задумался. «Вроде как, говорят, что хозяин выжималки, который вас везли, дракон». «Уверен? Хотя... Знаешь, может быть». Я потерла подбородок. «Они сказали, что на мне типа заклятие. Я должна что-то чувствовать. И когда Витька требовал выбирать путь, я пошла на гномов. Может, это оно и было? Блин, я не знаю. Ладно, проверим. Ты сильно его?» «Только в целях безопасности». И, судя по всему, не зря подстраховался. Ромко хохотнул. Проснуться с тобой поутру – одно, а с надутым чудилой рядом – другое. А так похрапит и будет как огурчик. Но говорю сразу – про хозяина только слухи. В любом случае проверить нужно. Есть два варианта. Сдаем гномом Витька и идем следом. Либо ты будто случайно знакомишься с хозяином и очаровываешь женскими прелестями. «Давай попробую», – я пожала плечами. «Да и ку жалко. Дурак, конечно, но все равно не хочу, чтоб помер». «Ммм, а давай сделаем по-другому. Сами сдадим его. Ну, вроде как…» – показал пальцы кавычками. «То есть он пленный, а мы с тобой торговцы? Каждый под наблюдением и более-менее защищен?» «Я задумалась. А ведь это здраво. Мы войдем через парадный вход, и никто не будет нас в чем-то подозревать». «Надо обсудить это с Витькой. Хотя, учитывая его склонности, он, может, даже против не будет. Не знаешь, там много охраны?» «Очень много», – покивала Ромейро. «И все маги, в которых хозяин вкладывал отобранную силу, будет весело». Он потер ладони. «Нужно приодеться, особенно тебе». С тоской посмотрела на курочку и вздохнула. «Слушай, у меня вообще ничего нет. Нечем будет отблагодарить». «Натурой, ну, такое себе. Вряд ли я тебя чем-то новым удивлю». Ромеро посмотрел на меня и улыбнулся. «Считай, мне просто хочется тебе помочь. Да и благодарить пока не за что. Ты ведь еще не спасена. Дракон не найден. Сердце не на месте». «Если честно, я не уверена, что мне вообще сердце вернут. Не знаю почему, но чувствую к нему доверие. Прости за нытье, нервы сдают. И за попытку травануть тоже». «Иди сюда, принцесса моя». Он притянул меня к себе. Горячий какой. И без магического камня сразу согрелась. Спасем мы твое сердце. Слово даю. Вот так и ломаются сильные и независимые женщины. Просто мужик, который обнял и сказал, что все будет хорошо. Что все наладится, и он поможет. Руки подрагивали, когда я осторожно обняла в ответ. Нет, хрен я позволю отдать Ромку о драконде. Пусть гуляет на свободе. «Спасибо!» «Иди поспи, а завтра в путь!» Рамера погладил меня по спине, а после отступил. «И тебе ничего я не подсыпал, чтобы ты там себе не надумывала. Комнату выбирай любую!» «Мне не надо подсыпать, я отключусь, не долетая до подушки!» Усмехнулась я. «Блин, вот вроде сердца нет, а с ним как-то спокойно. Будто встретила друга в чужой стране. Вас двое, и становится не так страшно. Даже уходить не хочется».